Вкус шнапса Шульц оказался однофамильцем. Коля понял это, как только ввели Богданова. Степан разыграл все правильно, как они репетировали в бараке. Коля подстриг его артистически. Он яростно щелкал ножницами вокруг головы Богданова, все время повторяя дурацкие вопросы. Не беспокоит, не тревожит, не беспокоит. Вечером им выдали по 500 марок. Каждому уходившему вместе с немецкими войсками от красных выдавалась компенсация перед окончательным трудоустройством. Коля получил направление на работу в офицерскую парикмахерскую, а Степана направили в автомастерскую танковой части, дислоцировавшейся в семи километрах от Кракова. Получив деньги, Коля с Богдановым зашли в солдатский распределитель. Там, по записке старичка-офицера, им продали банку свиных консервов, булку, 100 граммов маргарина и бутылку шнапса. Они завернули все это в газету и пошли в лесок. Там разложили костер и начали пировать. Степан после первого же стаканчика опьянел и стал плакать. Он плакал, всхлипывая, Слезы катились по его желтым щекам, он их не вытирал, и они заливались ему в рот. И только тогда он вытирал губы ладонью и виновато улыбался. Знаешь, что самое страшное, говорил он, самое страшное, это какими мы можем стать потом. Сможем ли мы победить в себе эту ненависть, которая в нас родилась? Сможем ли мы побороть в себе страх, который теперь живет в нас вместе с отчаянными храбростью? «Сможем ли мы сломать в себе ненависть к людям, которые говорят на немецком языке?» Он жадно выпил шнапс, понюхал корку хлеба и, подвинувшись еще ближе к костру, стал говорить. Пал Палыч был моим следователем. Власовец, паскуда, нелюдь. Он лысый, старый и больной». Я видел, что он болен, потому что у него все время закипала пена в уголках рта, и еще потому, что лицо у него было желтое и до невозможности худое. — Ну-ка, хлебало открой, — говорит Павел Павлович. — Что? Он грязно ругается и повторяет. — хавала, открой свое. Рот, понял? Открываю рот. Он заглядывает, как говорят врачи, в зубную полость и сердится. Что, желтую сару уже сняли гансы? Я ничего не понимаю. Фиксы, говорю, фиксы, гансы сняли? Ну, фиксы, золото, не понимаешь, что ли? Теперь понял, не было у меня желтой сары. Экономно жил. Экономить было не с чего. Не давали большевички навару? В черном теле держали? В каком? В черном, орет Павел Павлович. Больной, что ли? — Я-то здоровый. Пал Палыч обегает стол и ударяет меня по щеке. — Ты умненький, — усмехается он, — шутеть любишь. Колодца станешь или будешь жопой вертеть? — Нет ее у меня, кости одни остались. — Пожалеть? Пожалел волк кобылу. — Какая ты кобыла? Я бы кобылку пожалел. У лошади сердце большое и глаз добрый. А ты человек, самый страшный на земле зверь. Или я тебя, или ты меня. Какой номер обуви подследственный? Сорок второй. Костюм какого размера носил? Тот, что украл? Ты мне не верти. Украл. Дома какой размер носил? Не знаю. Как не знаешь? У меня один и был-то костюм. Отец подарил ко дню рождения. «Давай-давай, чекистская харя, отец подарил. Мозги-то мне не крути. Знаем, сколько вам грошей отваливали. Высосали из народа всю кровушку. А ну, стань к стене! Стрелять хочешь? Мараться! Исполнителя держим. Все как у больших. Я подхожу к стене. Он миряет мой рост линейкой, работает ею легко, как купец». «Так я и думал», — говорит он. «Пятидесятый, третий рост. Раньше-то продавал?» «Точно, продавал», — тихо отвечает он. «У тебя зрачок есть». «Что продавал-то?» «Слезы в бутылочках. Русский слезу любит. И покаяние. Без содейного не покаешься, вот и грешим». Он снимает трубку телефона, набирает номер и говорит. «Алло, Василий Иванович, привет!» «Пятидесятый, третий рост, сорок два». «Ага». «Ну, а как у тебя?» «Слышу, слышу. Горластый!» Пал Палыч манит меня к себе. Я подхожу. Он протягивает трубку и шепчет. «Послушай, твои друзья концерт задают?» Я слышу в трубке отчаянный, нечеловеческий вой, чей-то пьяный смех и крики. Пал Палыч жадно смотрит мне в лицо. «Страшно, подследственный?» «Страшно. Мне тоже». «Тебе-то понятно, от чего трусишь?» — Что ты? — удивляется Пал Павлович. — Я храбрый, я возмездие жду, а все одно отступничаю. Думаешь, мне по ночам пенька на не щекочет? Коньяк жру, трезвею, спать не могу, страх душит. Но утром-то я где? Я тут утром, на своем боевом посту. Я утром боец. Какой ты боец, палач? Я? — Да что ты подследственный! Какой же я палач! Разве я тебе пальцы ломал? Не срезал? Я с тобой как боец с бойцом, по-честному! Я вот он весь! Я мук тебе не делал. Зачем на возводишь? Будешь еще, верно, и резать, и ломать. Боишься, а? Я не стану, а за других ответ не держу. Не табуном живем, а каждый по своей свободе. В кабинет приносят власовскую форму. Пал Палыч берет френч, привычным жестом продавца прикидывает к руке, оттопырив локоть и протягивает мне. Пятидесятый, третий рост, носи на здоровье. Не пойдет. Боль чувствовать станешь подследственный. Горло сорвешь криком, а потом согласишься. В гестапо тебя просто лупили, это не страшно. Они аккуратисты, гансы-то, аккуратисты, вонючие. Побили, велик страх. Мы страданий больше гансов прошли. У нас в каждом своя досада. Гансы служат, когда бьют. А мы, когда вашего брата обрабатываем, мы тоской своей русской исходим, правду ищем. Вот какой калинкор выходит. «Так что смотри». «Ладно, посмотрю». Пал Палыч говорит. «В окошко глянь. Не бойся, не бойся. Заглянь, там решетка, все одно ничего не сделаешь. Видишь, одноэтажненький домишка. Это тюряга. А за тем забором наш спецлагерь для тех, кто вроде тебя бачит или легается. Знаешь, что такое спецлагерь? Это вот что. Немцы-химики». Они, когда кое-чего изобретают, на жидочках испытывают. Но ведь жид из юркости составлен. Поди угадай, как немецкие лекарства будут на обыкновенных людей действовать. Так вот, мы спецлагерников к евреям приравниваем. Когда у аккуратистов появляется нужда, так отрываем с работы одного-двух и отправляем в лаборатории. — Лаборатории, надо говорить, а не лаболатории. — Силён. — Страх в себе дерзостью давишь? — Силен, ничего не скажу. — Ну так что? Попробуешь боль или в согласие перейдешь? В согласие не перейду. — Дурак обратно же. Ты моего совета послушай. Надень форму, сапожки и на фронт, а там жик-жик и к своим. Так, мол, и так заставил меня Пал Палыч. «А фамилия у Пал какая?» «Абрамсон у него фамилия. Абрамсон по имени Еврей Иванович». «А ну надевай форму, падла!» «Не сторгуемся, Пал Палыч, не выйдет». Пал -Палыч набирает номер и говорит в трубку, посмеиваясь. «Вась, привет, милый!» «Снова Баканов беспокоит. Веселый у меня подследственный сидит. Веселенький! Заходи, побалакаем!» Может, ты ему все растолкуешь, тогда и решим на месте, чтобы резину не тянуть. Лады, жду. А как твой? Понятно. Ну, ничего-ничего, бог простит. Василий Иванович все время сосет ментоловые леденцы, поэтому у него изо рта пахнет кондитерским магазином. Руки он держит глубоко засунутыми в карманы, словно урка малолеток на толковище. Брови у него мохнатые, громадные, сросшиеся у переносия, лоб высокий и гладкий, без единой морщины. «Этот?» — спрашивает он Пал Павловича. «Так точно!» «На карточке ты красивше!» — говорит Василий Иванович. И коротко бросает. «Можете садиться!» Пал Павлович присаживается на краешек стула и смотрит на Василия Ивановича с обожанием. Василий Иванович долго и обстоятельно чистит свои ногти спичкой — а после начинает неторопливо поучать меня. Чудак, ты запомни, победит тот, кто стариком помрет. Старикам все прощается, да и время хороший лекарь. Помяни мое слово. Кто у немца лучшим другом будет через десяток лет? Русский будет ему лучшим другом. Фюрер перебесится, поймет, что без нас он ноль без палочки. Диалектика никуда не попрешь. «Вот такие пироги, брат!» «Павл мы бросаем на интеллигентов. Он умеет Достоевского наизусть парить В лагере у Авербаха научился, на Колыме. У тебя лик осторожный, скула не прет, но мы и определили его на тебя. Ошиблись, чего не скажешь». «Я-то лично считаю, что интеллигентность — категория возраста, а не крови или там образования». — Честно говоря, нам ты на кой сдался? — Не на чёрта ты нам. Но гестапо на тебя замкнуло. У них, я думаю, заготовлен план интересного процесса против своих коммунистов. Они их хотят под шпионаж подвести. Ну а ты? Карты им в руки. Образованность тебя погубила. Аккуратен ты в словах. А это для процесса самый смак. Понял? Тот и оно. А нам расхлебывай. Гестапо не шутит. «Как не верти, а нам поручили тебя до конца расколоть, иначе сами потом с щебенкой харкать будем. Так что помозгуй, помозгуй как следует. Мы тогда погодим тебя через соты пропускать. Страшное это дело, наши соты. С мозгов сдвинешь, во всем признаешься, все на себя примешь, только здоровье до конца сорвешь. Думай». Я мотаю головой. Василий Иванович перестает чистить ногти. Засовывает руки еще глубже в карманы и просит меня. — Ну-ка, ладошки покажи, я гадать умею. Не бойся, не бойся, не съем тебя, чудак. Он смотрит издали на мои ладошки, морщится и говорит. — Ну-ка, ну-ка, на стол положи. У тебя линии интересные, долгие. Не насмерть ты записан. Я кладу руки на стол ладонями вверх. Василий Иванович изгибается над моими ладонями, Делает какой-то быстрый жест, и я на мгновение слепну, а потом вижу, что из моих пальцев торчат белые костяшки и растекается вокруг ладоней кровь по столу. Это он хлобыстнул костетом. — Это шкаф, говорит он Пал палчу снимая с руки костет. Тот открывает дверцы маленького шкафа, и они меня заталкивают туда и запирают за мной дверь. Из перебитых пальцев хлещет кровь. Я пытаюсь поднять руки к рту, чтобы унять кровь, но рук поднять не могу, они прижаты к телу. Подследственный, — слышу я голос полпалча. ты не обижайся на меня-то. Он ушел, а я тебя упреждал по-хорошему. Как решишь согласиться, ты покричи. Охрана в раз услышит, отопрет, к лекарю сводит. Только про несогласие не кричи, а то хуже будет. Ничего в жизни не надо бояться. Ничего, кроме фашизма. Его люди обязаны уничтожать в зародыше, где бы он ни появлялся. Старика зовут Сергей Дмитриевич. Говорят, у него туберкулез. С большим трудом, как рассказывал русский парень-моряк, захваченный власовцами в Бельгии, удалось перевести его на самую благодатную должность — в осенизаторы.